Глава двадцать третья. «Вольные странники». Элли. «Сэль!» — рявкнул на друга Кевин. «А я что? Я ничего!» — вскинул руки блондин. «Просто душевные раны зализываю, то есть зацеловываю». Подмигнул он мне. «Какие у тебя могут быть душевные раны?» — фыркнул телепат. «Почему сразу мои?» — повёл плечом блондин. «Я чужие зализываю. Эта малышка попала в чужой мир и новое тело. Там о-го-го, какое ранение!» «Психическая травма вселенского уровня». «Давайте вернёмся к Солю», — попросила я. «Куда пропал Сольвейк? Что с ним случилось? Его похитили? Если Эленор искала его и оказалась на Земле, значит, он там? Как он попал на мою планету?» «Ты опять столько вопросов на нас вывалила», — покачал головой Милансель. «Старайся задавать их по очереди, красавица». «Не учи свою госпожу», — одёрнул его Кевин и приступил к объяснениям. Я тщательно перелопатил космосеть этой ночью, чтобы понять, что случилось с младшим принцем. Из разных фрагментов я воссоздал такую картину. Король Томиран из таких правителей, который больше думает об интересах своего народа, нежели о собственной семье. «Когда мальцу исполнилось 18 папаша попытался устроить ему династический брак», — вклинился Сель. Принц Ольвик Леронский был заочно помолвлен с принцессой Шиэль из расы русалов. «Самого Соля забыли спросить», — фыркнул блондин. «Может, у него аллергия на рыбу?» «Да, он категорически отказался вступать в брак с русалкой», — кивнул Кевин. «Конечно, этот союз принёс бы огромную выгоду для всей Лероны, но принц заявил, что не готов жертвовать судьбой и свободой ради своей планеты, и избежал. Отправил сообщение родителям с просьбой его не искать. Написал, что хочет пойти по стопам старшей сестры и стать вольным странником». «Это ещё что за секта?» — скинула я бровь. «Нет, это не секта», — покачал головой Кевин. «Так называют себя авантюристы, которые превыше всего ценят свободу. Они и путешествуют по мирам и разрушенным цивилизациям, находят редкие артефакты и продают их за большие деньги. На это живут». «И что случилось с Ольвигом?» — спросила я. Он держал связь только с сестрой, раз в неделю присылал ей сообщение на «Ласточку», но внезапно перестал отвечать на её послание. Это было почти год назад. Эленор подняла тревогу, вылетела на то место, где его видели в последний раз, а ещё послала письмо родителям с просьбой подключить их возможности по розыску принца. Но те отказали. Король Томиран сдержанно ответил, что Сольвик сам выбрал свою судьбу, и семья за него больше не отвечает. «Значит, Эленор сама занялась поисками младшего брата», отметила я. «Ей удалось найти хоть что-то, узнать, почему он исчез?» Кевин посмотрел на динамик под потолком и скомандовал. «Ласи, расскажи, как проходили поиски Сольвига?» Наступила выжидательная тишина. «Подтверждаю», — произнесла я, и Искин мелодично приступила к отчёту. В результате поисковой операции было установлено, что принц Сольвиг Леронский угодил в ловушку древних на заброшенной планете Циара. Его закинуло порталом в неизвестное место. С помощью артефакта было установлено, что принц жив. Чтобы вернуть его, капитан Эленор Асанти поставила цель найти и использовать артефакт обретения. Одна шкатулка уже на борту. За второй мы сейчас направляемся на шарлис Странно, что ловушка древних вела именно на Землю. Впрочем, мало ли тайн на моей планете? Озадаченно пробормотала я. «Обычно ловушки заводят туда, откуда невозможно выбраться», мягко отметил Кевин. «Разве что, обменявшись телами, махнул на меня Сэль. «Надеюсь, Элли найдёт своего брата на земле», — задумчиво произнесла я. «Даже не сомневайся», — заверил блондин. «Это же обретение, мощнейшая штука». «А я надеюсь, что Джейс отправится туда же безо всяких сюрпризов», — сдержанно признался Кевин. «Согласна. Ладно, этот вопрос мы выяснили. Теперь расскажите мне про принцессу. Почему она сбежала из дворца?» — спросила я. «Элеонора, ты только не волнуйся», — выдохнул для начала Кевин. Что, встревожилась я. По принцессе проблемы, точнее у меня. Нет ничего такого, с чем бы мы не справились, заверил меня телепат.